Глава 4. Когда Алиса утром вошла в кухню, Олег заканчивал готовить завтрак. У них уже сложился такой четкий распорядок. Полицейский просыпался раньше своей подруги, но ему редко удавалось не разбудить и ее. Потому он после душа отправлялся на кухню, куда позже спускалась Алиса. Зато ужин всегда был ее обязанностью. Все по-честному. Утро что-то изменило. За окном плакал холодным дождем голый черно-серый ноябрь, но пока это не угнетало, оставаясь там, извне, не чувствовалось и тягости предыдущего вечера. Эти двое выбрали совместное существование только ради комфорта и желания чувствовать человеческое тепло рядом. Это действовало безотказно. Каждый из них по-своему переживал смерть Надюхи, но первое потрясение прошло. Совместно проведенная ночь остудила гнев и боль потери, дала силы держать эмоции под контролем и говорить о них между собой. «Вижу, ты готова к рабочим будням», – заметил полицейский, когда девушка усаживалась за стол. На был один из ее любимых черных брючных костюмов и шелковая ярко-синяя блуза с высоким воротом в восточном стиле. Привычка, нехотя призналась она. Чем женщине не хуже, тем лучше она старается выглядеть. Это помогает держаться. Достань торт, надо его съесть, иначе испортится. Олег чуть усмехнулся. Его всегда забавляла привычка девушки переходить с делового тона на бытовые темы. «Тогда я буду обязан тебе дважды», – заявил он, доставая ее вчерашний кулинарный шедевр из холодильника. «За мной ужин в любом ресторане по твоему выбору». Она только кивнула. «Насчет привычки держаться», – начал он, приступая к еде. «Верно подметила. Сейчас плохо, и это еще мягко сказано». Олег тяжело вздохнул. Все еще не могу поверить, что Надюху убили. Мне всегда казалось, что она последняя из моей команды, с кем такое может произойти. Знаешь, как она говорила, поделилась Алиса. Иногда и с хорошими людьми случаются плохие вещи. И, к сожалению, чаще, чем с плохими, согласился Олег. Спасибо тебе за помощь вчера вечером. Так вот, за что ты считаешь себя обязанным, поняла Хель. «Надя моя подруга, я бы не осталась в стороне. К тому же вам всем вчера досталось. Слишком резко и слишком больно. И мне тоже. Что бы я делала тут одна весь вечер? Сходила с ума? Нет, я могу только действовать, иначе никак. И боюсь, тебе придется смириться, что я и дальше собираюсь участвовать в этом деле». Она тут же вспомнила разговор о книгах в квартире Нади, что-то связанное с детективами. Алиса должна была проверить, потому что это важно. «Трудно с тобой», – признался между тем полицейский. «Я каждый раз ломаю голову, как бы тебя о чем-то попросить, и каждый раз ты сама предлагаешь помощь как личное требование. Да, ты снова мой консультант». «Удивительное взаимопонимание», – усмехнулась девушка. Жить с тобой становится все комфортнее. Согласился бы, если бы не твои вернувшиеся кошмары. Не остался Олег в долгу. Хотя я вчера вернулся домой через час после тебя, и все было спокойно. Алиса нахмурилась. У них с Олегом были темы, которые им не нравились. Оба здравомыслящие люди, не только не увлеченные мистикой, но и в принципе ее игнорирующие. Но у каждого из них нашлись способности, которые ни он, ни она не могли объяснить. У Алисы были ее сны. У Олега болезненное ощущение присутствия его погибшей невесты в те моменты, когда появлялся нюанс, способный помочь в раскрытии дела. Кошмар не повторялся. Девушка внимательно смотрела на своего напарника. «Но и одного раза было достаточно. Не считая, что это случилось как-то слишком вовремя?» «Я бы назвал это предзнаменованием», – согласился Олег. «И это первая причина, почему ты в деле. Боюсь, тебе придется в следующий раз смотреть свой личный фильм ужасов очень внимательно, хотя, естественно, я разбужу тебя вовремя». Алиса поморщилась, но кивнула. Она знала, что в кошмарах по неизвестной причине появляются важные детали, указывающие на преступника. «Вторая причина», – поинтересовалась Хель. «Ты сама ее назвала?» Олег только пожал плечами. «Ты Надюхина подруга. Никто не знает, когда и с кем из нас, и о чем конкретно мышка могла обмолвиться, а носиться между работой и домом, сверяя показания, мне неудобно?» «В этом случае ты хочешь держать все яйца в одной корзине», – иронично заметила девушка. «Я могла бы тебе напомнить, мотаться между домом и работой контрпродуктивно, хотя бы потому, что уже давно изобрели телефон. Но главное, ты принял устраивающее меня решение». Олег одарил свою напарницу кривой ухмылкой. Утренний разговор улучшил его настроение. Насколько это было возможно? Полицейский считал, что он уже пережил самое трудное расследование в своей жизни, когда искал убийцу Жанны, своей невесты, погибшей 5 лет назад. Но он это выдержал. Возможно, было легче потому, что Олег смог пережить потерю, гнев и скорбь, и просто желал отдать невесте последний долг. Но тут... Он не любил Надюху как женщину, но мышка была частью его команды. Олег выбрал ее среди десятков претендентов, поверил этой девушке, и Надюха ни разу его не подвела. Полицейский понимал, что она была влюблена в него, поэтому бережно и тактично вел себя с ней, чтобы не задеть ее чувства. Он доверял ей. Он привык к ее тихим, но всегда точным комментариям, к ее просто уникальному таланту находить подход, ключик к любому человеку. Надя была внимательно, очень аккуратно, упрямо в работе. И еще она была мягкой, милой, застенчивой. Тот самый хороший человек, с которым просто по определению не должно случаться ничего плохого. Но все же случилось. И теперь Олега душил гнев, а еще страстное желание возмездия, найти и наказать. Жестоко, насколько это возможно. Таким был взгляд Олега на мир. Сначала действия, а скорбь и горе потом. Или гнев вместо боли и скорби. За это его называли бездушным. Все, кроме Хель, потому что она сама была королевой мертвых, его зеркальным отражением, той, кто идет вперед и действует. Олег никогда не признался бы ей, что в этом деле девушка нужна ему именно поэтому. Хель сама пойдет вперед и потащит за собой весь отдел. Она не даст им просто лить слезы и тонуть в отчаянии, они вместе заставят остальных злиться и действовать.